Но это было лишь ширма. Финансами в хозяйстве Сапунова занимался Исаак Розенблюм, который рассказал Рубинчику о реальном положении дел. Теперь следовало нанести ответный удар. И сделать это достаточно быстро и четко. Подобное нападение Хативари разрабатывал лично, и поэтому после долгих размышлений он послал одного из своих людей к общежитию иностранных студентов, где обычно собирались выходцы из африканских и латиноамериканских стран. Никто и никогда не говорил об этом в Москве, но кроме мощных преступных объединений, традиционно контролировавших столицы, свои территории и свои объекты, существовали большие группы людей, скользящих по грани закона и часто срывающихся за роковую черту. Это были вьетнамцы, арабы, Выходцы из Африки, латиноамериканцы, даже китайцы, в последнее время уверенно контролирующие многие направления торговли наркотиками, переброску товаров, скупку и перепродажу краденого. Хативари приказал своему человеку встретиться с лидером одной из подобных группировок, неким Раулем, гомосексуалистом и наркоманом, имеющим в составе своей банды около полусотни иностранных студентов. Вечером этого дня в ночной бар «Жар птица» приехало сразу несколько латиноамериканских студентов, получавших деньги на карманные расходы для посещения весьма дорогого клуба. Нужно было представить себе, как радовались эти ребята впервые за время полунищенского существования в Москве, получившие возможность побывать в столь престижном и дорогом месте. Они шумно заказывали выпивку, требовали к себе особого внимания, больно щипали официанток, задирали окружающих. Сам Вячеслав Сапунов, красивый, холеный господин, лет 45, с хорошо уложенной шевелюрой, уже начинавший сидеть, в своем неизменном смокинге появился в ночном клубе около полуночи. Ему сразу не понравилась эта шумная компания грязных посетителей, видимо, раздобывших где-то деньги теперь веселящихся изо всех сил. Но выставлять загулявших гостей было нельзя. Это было не в традициях ночного клуба. В первой части программы, когда на сцене выступали фокусники и жонглеры, эти ребята вели себя еще более-менее сносно. Но во втором... Когда на сцене появились почти раздетые танцовщицы, они повели себя так, словно поставили цель к утру оказаться в тюрьме. Оба охранника недовольно следили за слишком наглыми приставаниями иностранцев, но ничего не говорили. Сапунов все видел, но пока держался. И только когда один из них, особенно разгоряченный выпивкой, красномордый черноглазый тип с прыщавой физиономией, Полез обнимать лучшую артистку Варьете Аллу, Сапунов понял, что нужно действовать. «Вызывайте наряд милиции», приказал он своему помощнику, выполнявшему и роль телохранителя. «А потом уберите этих кретинов отсюда». Помощник кивнул, быстро поднял телефонную трубку и, сказав несколько слов, поспешил в зал, где охранники уже пытались успокоить забравшегося на сцену пьяного гостя. Но сегодня все было не так. Откуда-то появились очень высокие крепкие ребята в костюмах, которые со смехом стали теснить самих охранников. Кто-то ударил в лицо нападавших, и началась общая свалка. Визжали девицы, кричали женщины, дрались мужчины... Трусливо жались к своим столикам некоторые рокки-гости ночного клуба. Алла, наконец отбившаяся от назойливого поклонника, убежала в свою уборную, но тот тип по-прежнему настойчиво преследовал ее, разыскивая повсюду. «Они все мне переломают», — гневно подумал Сапунов и снова набрал номер дежурного УВД района. «Пришлите сюда срочно несколько нарядов милиции. Это, говорят, из ночного клуба «Жар птица», — попросил он. «Наряд уже выехал», — равнодушно ответил дежурный. «Когда выехал?» В зале по-прежнему шла драка, причем били охранников клуба.